разные взгляды. Дед Макар не вмешивался в компьютерные отношения Герды с молодым человеком. При их разговоре он даже старался выходить из избы. Его больше волновал другой вопрос. Попробовав выращивать индюков, Герда втолнила себе в голову учиться на фермера. Как ни разубеждал он ее, ничего не помогало. Он говорил упрямой внучке, что фермер должен быть и агрономом, и животноводом, и механизатором широкого профиля, и строителем. «А я всему научусь», — отвечала упертая Герда. Вдруг Макар Иванович заметил, что она перестала выходить на связь с Кириллом. Какое-то время дед не лез в душу внучки, но, видя ее грустное настроение, не выдержал. На вопрос о самочувствии Герда промолчала. Выждав несколько минут, дед прямо спросил о Кирилле. «Он меня считает дурой», — — ответил Герда слегка дрожащим голосом. «Это почему?» — удивился дед. «Потому что я хочу сделать лучше жизнь наших простых людей. А он говорит, что сейчас главное побыстрее как можно больше срубить бабла и свалить за бугор». «О!» — на каком странном языке он разговаривает. «Срубить это украсть или заработать?» — спросил дед. «Не знаю, но что-то в этом роде», — ответил Герда. «Одним словом хапнуть», — заключил дед. «Да, наверное, так». — согласилась внучка, улыбнувшись. — Если быстро, но честно заработать много денег — это неплохо, а вот свалить за бугор — это уже не годится. Я ему про то же говорю, а он смеется надо мной и называет дурой. — Это он, дурак. По заграницам надо ездить в отпуск, а жить, работать и создавать семью следует там, где родился, — заключил дед Макар.